И если за спиной кайзера стояли лишь шестьдесят пять генералов свиты, он не стеснялся делать программные заявления перед миром от имени шестидесяти пяти миллионов немцев, населявших тогда его могучую империю, будто выкованную из первосортной крупповской стали. Именно от кайзера очень часто слышались гневные слова «Сольре зовет меня на бой», Это был древний боевой клич династии Гогенцоллернов, вступивших на стезю германской истории под именем «Сольрэ». И толпа уличных зевак и простофиль криками отвечала кайзеру «Сольрэ зовет и нас!». Русские с юмором относились к подобным эскападам. «Да пусть себе кипятится! Все равно, ведь суп никогда не едят таким горячим, каким он варится на плите!» Русский художник Михаил Нестеров рассуждал, «Помилуйте, да ведь в конце жизни он угодит на остров Святой Елены». «Невольно задумаешься, нормальный ли у немцев кайзер?» «Не говорит, как все люди овещают, жалкий дилетант. Что взять с дурака, если у него рожок автомобиля, когда он катит по улицам Берлина, наигрывает мелодии тангейзера Вагнера, а усы-то? до да чего лихо закручены?» Карикатура. Мнение Нестерова смыкается с мнением французского ученого Эрнеста Лависса, который называл Кайзера декоратором театрального пошиба. Германский император постоянно позировал, его жесты были внушительны, а речи бесподобны. «Мы — соль земли! Бог возлагает надежды только на нас, на немцев! С прусским лейтенантом никто не сравнится!» с солдатами Он разговаривал языком фельдфебеля. — Эй, ребята! — орал кайзер на параде. — никак вы наклали полные штаны и теперь боитесь пошевелиться, чтобы не слишком воняло. Смелее вперед! Весь мир лежит перед вами. А ведь по совести говоря, дилетант был талантлив. Император играл на рояле, на скрипке, на мандолине. В кругу семьи он щипал струны испанской гитары. Играл в шахматы и, недурно, распевал в концертах. Писал масляными красками большие картины аллегории. Обладал даром шаржиста. В творческом портфеле Вильгельма II лежали опера, драма, даже одна комедия. Он умел дирижировать симфоническим оркестром, а службу в церкви вел не хуже заправского епископа. Брал первые призы на яхтах под парусами. И ловко швартовал к пирсам новейшие крейсера. Ловкий наездник. Кайзер обладал славою прекрасного стрелка, умел сварить вкуснейший бульон, недурно поджаривал бифштексы, и все это император вытворял лишь одной рукой, правой, а левая от рождения была скрючена врожденным параличом. Вы теперь представляете, как этот шедевральный вундеркинд подавлял своими талантами нашего серенького и бесталанного Николашку, который с гениальной виртуозностью умел делать только одно великое дело — пилить и колоть дрова. Повторялась старейшая история соперничества, как у Салтыкова щедрена о мальчики в штанах и мальчики без штанов. После боснийского кризиса Извольский, обманутый Эрон Талем, был удален. Столыпин сделал министром Сазонова, о котором в Берлине ничего не знали, кроме того, что он Шурин Столыпина. Когда летом 1910 года царь приехал в Германию, чтобы подлечить нервы своей психопатки Алисы, Кайзер предложил навестить его в Потсдаме. Эта встреча была последней и самой отчаянной Попыткой Берлина перетянуть русский кабинет на свою сторону, оторвав Россию от Союза с Англией и Францией. Надо признать, что немцы к переговорам подготовились хорошо, настроенные почти благодушно. Сазонову было сказано, что Германия не настаивает на крайностях своей политики, заранее согласная посредничать в спорах Петербурга с Веную. Неудача переговоров в Бухлау между Извольским и Эренталем. имела причины личного характера. А Германия не намерена поддерживать чистолюбивые планы Австрии на Балканах, где, как нам известно, достаточно сильно русское влияние.